Глава 12. Суббота. Я снова посмотрела на свой телефон. Почему-то я надеялась, что профессор Хантер напишет мне и попросит не ходить на свидание. Или появится у меня на пороге и уведёт с собой. Я осторожно нажала на клавишу, стараясь не смазать лак на ногтях. Пусть это было глупо, но мне нестерпимо хотелось написать ему. У него, вероятнее всего, было запланировано свидание с его девушкой. От этой мысли мне ещё больше захотелось написать ему. «Пенни, ты готова? Нужно выходить через пару минут, если мы не хотим опоздать». Я спрыгнула с кровати. «Я готова». «Что, чёрт возьми, на тебе надето?» спросила милиса окинув меня взглядом. На мне были джинсы и маечка. Я явно выбрала неуместный наряд, потому что на Мелиссе было новое платье. Спереди оно было закрытым но спина была полностью обнажена. «Ты выглядишь классно, Мелисса», — сказала я, стараясь сменить тему. Она вздохнула в ответ и направилась к своему шкафу. «Пенни, ты должна выглядеть сексуально. Разве ты не хочешь, чтобы Остин пожалел о том, что потерял?» «Мне наплевать на то, что думает Остин». «Секунду. Вот», — сказала она и бросила мне чёрное платье. «Но...» Пенни, ты не пойдёшь на ужин в джинсах. Я буду выглядеть разряженной дурой. А я купила это платье специально для сегодняшнего выхода. Опять командуешь?» Пробурчала я себе под нос. «Да, а теперь переоденься». Я натянула на себя платье, надела чёрные туфли на шпильки и поднялась. «Хорошо, теперь я готова». «Отлично, у него потекут слюнки». Я не смогла сдержать улыбки, глядя в зеркало. Коротенькое обтягивающее чёрное платье было с вырезом, доходившим почти до талии. Но у дизайнера, по-видимому, сохранилось некоторое представление о скромности, потому что вырез был прикрыт чёрной сеткой, так что я не казалась голой. На юбке сбоку был разрез, и если бы он был хоть чуточку выше, платье уже нельзя было бы носить. Я надела чёрные серьги, чтобы подчеркнуть длину шеи, и почувствовала себя очень сексуальной. «Ах, как я волнуюсь! Пойдём же!» — сказала милиса Мы вышли из дома и зашагали по выложенному кирпичному тротуару, как всегда, держась за руки, чтобы не упасть на своих высоких каблуках. Итак, ты волнуешься перед встречей с Остином? Я всё ещё очень зла на него. У тебя есть все основания для этого, но он явно скучал по тебе, иначе не согласился бы прийти. Я почувствовала, как меня прошип пот. милиса я очень нервничаю. Я действительно должна это сделать. Ты не можешь отказаться в последнюю минуту. Мне кажется, что меня сейчас стошнит. Ну тогда постарайся, чтобы тебя не стошнило прямо на него. милиса Да ладно, ладно. Мы на мгновение остановились, и она повернулась ко мне. Вот что ты должна делать. Не забывай вести себя уверенно. И что самое важное, не говори ему, что скучала по нему. «Он почувствует свою власть над тобой, но это ты должна заставить его хотеть тебя, а не наоборот». Я сделала глубокий вдох. «Изображать недотрогу?» «Вот именно!» Она схватила меня за руку, и мы пошли дальше. В следующий раз мы остановились уже у входа в ресторан. Было всего восемь часов, так что нас всё равно пустили бы, даже несмотря на то, что нам меньше двадцати одного года. «Готово?» — спросила милиса. «Настолько, насколько это возможно». милиса вошла в ресторан первой. «Привет», — сказала она администратору входа. «Мы ищем двоих, неважно, я уже вижу их». Джош махал нам рукой, подзывая к себе. Когда мы подошли к ним, он встал, а следом за ним встал и Остин. У меня сжалось сердце, я не могла чувствовать себя уверенной. Это же был Остин. «Остин! Тот самый, который морочил мне голову весь прошлый семестр. У него были короткие светло-русые волосы, серо-голубые глаза и сексуальная щетина на подбородке. И всё это заставляло меня вести себя так, словно я полная дура. Он мог видеть из меня верёвки, отлично знал это. Я спала с ним в надежде удержать его, но ему было нужно лишь моё тело. И я дала ему то, чего он хотел, а когда семестр закончился, он исчез». Я ждала всё лето, и когда получила от него сообщение «Детка, мне тяжело без тебя, я соскучился», я вернулась в кампус сразу же, а он так и не объявился. Я почувствовала, что у меня дрожат колени, я знала, что он причинил мне боль, но я не осознавала, насколько зла на него. «Будь уверенной в себе, Пенни!» Я подумала о том, как вела себя с профессором Хантером. А Остин и близко не был таким, как профессор Хантер. И если я могла быть дерзкой, уверенной и сильной с профессором Хантером, с Остином могу быть такой и подавно. Я могу сделать это. Когда мы подошли к парням, Джош притянул Мелизу к себе и страстно поцеловал. Я почувствовала себя неловко. Я посмотрела на Остина. «Детка, это платье!» — сказал он, потом обнял меня за талию, прижал к себе. Он наклонил голову, чтобы поцеловать меня, но я отвернулась. Это не смутило его. Он чмокнул меня в щёку. Пенни где-то скрывалась. Я была очень занята. Как поживаешь, Остин? Как он мог задать такой вопрос? Это он игнорировал меня. Мне хотелось, чтобы он убрал руки с моей талии. Теперь, когда ты рядом, гораздо лучше. Он взял меня за подбородок и повернул моё лицо так, чтобы я смотрела на него. Я скучал по тебе, детка. Без тебя лето было очень долгим. От него пахло клубникой и пивом. Я пользовалась его шампунем с запахом клубники, когда оставалось ночевать у него. Я... Я остановилась, чуть не сказав, что тоже скучала по ним. Я прислушалась к совету милисы, и это означало, что я не должна говорить ему, что соскучилась. У меня было отличное лето. Ну, я подрабатывала, сам знаешь, как это бывает. Я пожала плечами. Он отпустил мой подбородок, игнорируя мои слова. Он сказал, «Ты выглядишь сногсшибательно. Ты всегда знала, что мне нравится». Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. Это платье даже не было моим. Он сел за столик, и я села рядом. Джош и милиса устроились напротив нас. «Как давно вы встречаетесь?» — спросил у нас Джош. «Чуть больше шести месяцев», — ответил Остин. Но его трудно было расслышать, потому что одновременно с ним я сказала, «Мы не встречаемся». Мы с Остином посмотрели друг на друга, а потом я снова повернулась к Джошу. «У нас всё сложно», — сказала я. «А-а-а-а», Джош повернулся к милисе с виноватым видом. «Я видела, что он смущен тем, что она не предупредила его о создавшейся ситуации». «Но «Ну, не настолько сложно», — сказал Остин и обнял меня за плечи. Он придвинулся ко мне, и наши тела соприкоснулись. Я посмотрела на него, он посмотрел на меня. «Мне очень жаль», — одними губами сказал он. Я слегка улыбнулась. Именно этого я и хотела, чтобы он извинился. Я вздохнула с облегчением. Может быть, теперь я смогу расслабиться и получить удовольствие от этого вечера. Глава 13 Суббота. Я откусила ещё кусочек шоколадного пирожного и посмотрела на Остина. Мы остались за столиком одни, потому что Мелисса и Джош всё ещё танцевали. Мы сделали перерыв на десерт. Остин пристально смотрел на меня затуманенным взглядом, который всегда заставлял меня ощущать слабость в коленях. Он уже выпил несколько бокалов пива, и я отлично знала, что у него на уме. Я уставилась в свою тарелку, не зная, как долго смогу противиться ему. — Я переехал на новую квартиру, — сказал он. — С теми же соседями? — Вообще-то нет. Он начал гладить мою шею подушечкой большого пальца, и этот привычный жест был и успокаивающим, и возбуждающим одновременно. Остин знал, что я не люблю, когда он курит. Он выглядел при этом полным идиотом, а его старый сосед по квартире, Бенджи, постоянно подбивал его. Как поживает Бенджи? Я ещё с ним не виделся. Этого я не ожидала. Он извинился передо мной, к тому же перестал общаться со своими непутевыми друзьями. Может быть, он изменился. Став старшекурсником, он, похоже, стал относиться к жизни серьёзнее. Я откусила ещё кусочек пирожного, и Остин внезапно рассмеялся. Что такого смешного? Он продолжал смеяться. У тебя лицо в шоколаде. Где? Я вытерла уголок губ рукой. Он наклонился ко мне и вытер большим пальцем другой уголок, а потом сунул этот палец в рот и слезал с него шоколад. Я почувствовала, как сильно забилось моё сердце. «Почему это так сексуально?» «Хочешь посмотреть мою новую квартиру?» — спросил он. Я сглотнула. На самом деле он не собирался показывать мне своё новое жилище. Он хотел меня. И мне очень нравилось, когда он хотел меня. «Сначала я зайду в дамскую комнату», — сказала я и вышла из-за стола. Войдя в кабинку, я остановилась у двери. Мне не нужно было в туалет, я просто хотела подумать. Милиса сказала, что я должна быть сильной, а я уже готова была сдаться. Мне следует вернуться и сказать ему, что я пойду домой. Если он действительно изменился, он с уважением отнесётся к моему решению. Я вышла из кабинки, вымыла руки и поправила волосы перед зеркалом. Когда я вышла из туалета, Остин всё ещё был один за столом. Но он развернулся и болтал с девицами, сидевшими за соседним столиком. Все четыре девицы смеялись над тем, что он им говорил. Я почувствовала, как сильно забилось моё сердце. Я подошла к столу, но он продолжал болтать с соседками и даже не заметил меня. Даже не осознав, что я делаю, я схватила стакан и плеснула ему в лицо остатки воды. пени какого чёрта?» «Желаю тебе счастья, Остин». Я развернулась и быстро направилась к двери. Позади послышались шаги. пени подожди!» умаляющим тоном сказал Остин. Я быстро сбежала по ступенькам, мои каблучки звонко застучали по выложенному кирпичами тротуару. «Пенни, прости меня!» «Да знаю, ты уже говорила это сегодня!» Я повернулась и посмотрела ему в лицо. «За что именно ты просишь прощения? За то, что как-то нечаянно игнорировал меня всё лето? Или ты извиняешься за то, что флиртовал с другими девицами во время нашего свидания? Или за все те случаи, когда подводил меня?» Или за то, что ты высокомерный засранец? Просто... Просто что, Остин? Дать тебе ещё один шанс? Ты изменился и хочешь теперь стать моим бойфрендом? Ты знаешь, что я не хочу этого, но я хочу тебя. Как и всех остальных девушек в кампусе. Со злостью спросила я и повернулась, чтобы идти дальше. Всё совсем не так, чёрт, Пенни. Можешь просто выслушать меня? Он схватил меня за руку. Когда он потянул меня к себе, мой каблук попал в щель между кирпичами и сломался. Я упала на колени, и он тут же схватил меня, чтобы помочь подняться. «Не смей трогать меня!» – завопила я и оттолкнула его. С трудом поднявшись на ноги, я почувствовала, что на глаза наворачиваются слёзы. «Чёрт, Пенни, успокойся! Мне не нужны твои советы, Остин! Мне наплевать на тебя! Между нами всё кончено! Пока ты снова не станешь звонить мне, умоляя встречи!» «Значит, он знал, что я звонила ему. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не дать ему пощечину». «Ну ладно, подожду», — сказал он и направился назад к ресторану. «Повзрослее, Остин!» — крикнула я ему вслед. Не поворачиваясь, он поднял руку, давая понять, что слышал меня, а потом вошёл в ресторан. Он вовсе не изменился. «С мальчишками покончено. Я хотела мужчину. И я хотела, чтобы этим мужчиной «Стал профессор Хантер. Пора было выяснить, хочет ли он меня. Пока моя решимость не ослабла, я вытащила из сумочки телефон и отправила ему сообщение. «Вы не могли бы подвести меня?»